Глава вторая. Ангелы нас охранят. Ушедшие близкие всегда берегут нас. Они показывают, если мы свернули не туда, или напротив убеждают: "Ни в чём не сомневайся. Иди дальше, ты на верном пути, и я рядом". Раньше обо мне заботились мои предки, а теперь и Максим вместе с ними. Даже в то время, когда я уходила всё дальше от практик, душа всё ещё помнила, насколько ценна природа. Всю жизнь рядом травы, жучки, паучки и бабочки. Мухи постоянно летают вокруг меня. Я с ними разговариваю, общаюсь. Пчёлы шмели даже едят с нами. Это целая империя животного мира. В последний месяц перед смертью Макса у нас дома каких только насекомых не завелось: и осы, и пчёлы, и бабочки, и большие некусачие комары с длинными ножками. Все словно активизировались. Конечно, это были не одни и те же насекомые. Одни улетали, другие прилетали. Комары жили обычно в углу под потолком и спускались попить водички, которую я оставляла для них в чашке на полу. Представь, только мы садились есть, как это летающие братья уже тут как тут, как в цирке. Обедаем или ужинаем, прилетает оса и кружится над головой. Мы ее не отгоняем, наоборот, приглашаем к столу. Ну, здравствуйте. Заходите, пожалуйста, располагайтесь. Будьте как дома. Оса подлетает то к Максиму, то ко мне, в глаза заглядывает. Если гости за столом, тоже всегда к ним подлетит. Люди по-разному реагируют: могут вскочить или начать размахивать руками. Я тогда говорю: "Не надо, сиди. Она же просто здоровается с тобой, видишь?" Дальше оса всегда садится на тарелку. Я с ними разговариваю, как с разумными существами. Предлагаю покушать с нами. Они прекрасно понимают человека на уровне импульсов. И животные также. Да, твои слова для них ничего не означают, но они считывают энергию по вибрации. Поэтому те, кто разговаривает с животными, птицами и насекомыми, вовсе не сумасшедшие. Когда насекомые чувствуют, что в доме хорошие вибрации, они остаются. А если размахивать руками и нервничать, они почувствуют агрессию. Воспримут её как атаку и запросто укусят. Это естественный инстинкт самозащиты. Про это все мои друзья знают и уже не удивляются, когда я прихожу к ним в гости, и тут же за мной прилетают все насекомые в зависимости от сезона: пчёлы, мухи, бабочки, стрекозы, кто угодно, друзья шутят. О, ну всё, твои поналетели, вон жужжат. Помню такую забавную историю. Максим даже на видео это снял. Как обычно, залетела пчела, поела из моей тарелки, прогулялась по столу. Потом давай летать вокруг моей головы. Нравятся ей эти вибрации. Приятно ей. Я разговариваю, конечно, общаюсь. Поели. Я пошла посуду мыть, а пчела летает туда-сюда между мной и Максимом, кувыркается. Пить что ли, говорю, хочешь? Там на столе нормальная вода, а здесь пить не надо, грязно. Пчела продолжает летать, цепляется за пену от Ферри на губке, которую я держу в руке, и падает в ложку. Что тут началось? Пчела забыла про все на свете, перевернулась на спину, лапками дрыгает, ерзает, фыркает. Она никуда не улетает и пытается стряхнуть это Ферри в натуральной истерике. Я беру ложку вместе с пчелой, отмываю ее от пены по тонкой струйке воды. Минут пятнадцать мы с Максом провозились с этой пчелой. Потом вынесли на улицу, чтобы обсохло. А та, бедная, все жужжало. Так ей плохо стало от синтетики, да и вообще, видимо, обидная ситуация. Истеричка какая-то, говорю. Вот и оставайся тут. На солнышке пчеле полегчало. Она высохла и улетела. А мы так долго смеялись над этим случаем и видео постоянно пересматривали. Когда Макса не стало, через несколько дней в дом залетела бабочка. Вижу, что она возле окна кружит, а выход найти не может. Привет, говорю. Ты обратно на улицу хочешь? Давай открою окно пошире. Бабочка в ответ села мне на пальцы и обняла их за трепетавшими крыльями. От неё шла невероятная энергия, чистая любовь. Это могло быть только послание от Максима. Он знал, как именно мне его передать. Поняла. Я тоже тебя люблю. Когда мы выходим из тела, мы становимся всем. Мы в энергии всего, что вокруг. Наши давно умершие предки и недавно ушедшие родственники, те, кто только придёт, будущие дети, все они могут общаться с нами через животных. Это не значит, что они становятся животными. Нет, просто входят в их сознание на время, чтобы передать нам свою энергию. Они в каждом листике, цветке и букашке и притягивают наше внимание разными способами. С научной точки зрения это частично объясняет квантовая физика. Простое наблюдение за явлением неизбежно изменит его. Это называется эффектом наблюдателя. Я обратила внимание на бабочку, сконцентрировалась на ней, и вот это уже не просто насекомое, а послание от сына. Разумеется, многие ответы учёные ещё не нашли. Они отвечают явления, которые невозможно потрогать, сложно объяснить логически и измерить. Ведь человечеству несколько тысяч лет, а наука значительно моложе. Знаки от ушедших, которые они подают через природу, увидит только человек с открытым сердцем, если он замечает мир вокруг до мельчайших подробностей. Мы никогда не остаемся без присмотра, поэтому внимательно смотри вокруг. Знаки повсюду. Буквально вчера утром я пошла на пляж и позвала с собой ученицу, англичанку, которая приехала ко мне из Лондона на ретрит. Мы идём, разговариваем. И тут мимо проезжает на велосипеде молодой индос. Такой симпатичный, с крашенными в синий цвет волосами. "Какие у вас татуировки красивые!" кричит он мне, останавливая велик. "Спасибо", отвечаю по-русски. Парень опешил. "А вы на англичанок похожи. Откуда русский знаете?" "Я англичанка, да", отвечает ученица. "А я русская говорю", индос ещё больше растерялся. Да нет, вы не похожи вообще на русскую. Выглядите как европейская женщина. Дальше мы пошли втроём. Инду толкал велосипед впереди и болтал без умолку. А вас как зовут? спрашивает меня. Света. А в Индии тоже такое имя есть? А я Макс. Ну привет, Макс, заулыбалась я. Наш новый знакомый совсем развеселился, разговорился. Хорош парень, весёлый и открытый. Я буду вас развлекать, говорит. Ходите, что-нибудь расскажу. Я недавно уволился, сейчас нигде не работаю, поэтому времени у меня много. Могу с вами везде гулять, отвлекать не буду, обещаю. Но я буду за вами присматривать. Хорошо? Ученица не понимает, что происходит вообще. Смотрит на меня вопросительно и бровями так красноречиво показывает, мол, что этому чудику надо? Всё нормально, шепчу в ответ. Мне привет передают. Говорят, всё хорошо и за мной присматривают. «Слушайте, — не унимается Макс, — если вы дадите мне тысячу рублей, я вам такие пляжи покажу, такие места, самые лучшие. Машину наймем и поедем красоту смотреть, какой вы тут еще не видели. У меня времени полно. Спасибо, Макс, у нас есть своя машина». Смотрю на него, и душа радуется. Эти синие волосы, горящие глаза, энергия так и прет. Я слушаю его, а слышу моего Максима. Я всегда рядом. Никто не заставит тебя делать того, чего ты не хочешь. Все произойдет только так, как и лучше для тебя. Вокруг всегда будут нужные люди. Только не верь тому, кто скажет, что ты обычный человек. Да ты это все и так знаешь, но я буду тебе время от времени напоминать. И тогда ты не собьешься с пути, и твой маяк вдалеке никогда не погаснет. Вот такие они, знаки. Как только мы начинаем наблюдать за миром вокруг, Выходим из погружённости в себя, в свои мысли, начинают происходить такие случаи. Ушедший в себя человек словно находится в запрети. Это самопорча, морок. Знаешь, как говорят: "Заморочили мне голову". А человек делает это сам, сам становится замороченным под стеклянным колпаком. Он существует, но в то же время его нет. Его никто не слышит, потому что он не слышит себя. При этом человек постоянно шумит, становится шумоголовым, как я называю. Он всё время о чём-то думает, копается в мыслях, лишь бы только настоящего себя не слышать. Никакой тишины, разговоры, шум, музыка в наушниках, телевизор фоном, лишь бы не остаться наедине с собой, ведь это больно. Когда в нашей жизни начинается очередной переход, первая задача побыть в тишине и спросить себя: кто я? Почему я здесь? Куда я иду? Что я должен сделать и зачем? Ответы на эти вопросы есть внутри нас, и в полной тишине ты прекрасный их услышишь, прочувствуешь и поймёшь. Моё видение про два мира, лес и город монстров за забором, где не осталось аптек, о чём оно было на самом деле? Это включился режим самовыживания. Мне чётко показали: либо я остаюсь в тюрьме, либо выхожу на свободу. А свобода для меня ни что иное, как природа. Это был настолько тонкий намёк, что полностью расшифровать вединие мне удалось только в 2020 году, когда началась пандемия. К этому непростому времени меня подвели так, что я уже не зависел от таблеток. Более того, мне удалось осознанно развить сильную иммунную систему. Меня всегда вели духи семьи, духи моего рода. Сейчас, глядя с высоты своего опыта, я понимаю, что попала в эту историю с таблетками, потому что так было нужно. Даже если мы живём в сопротивлении 24х7, ангелы-хранители всегда на посту. Ограничивая себя во всём, иногда мы всё же расслабляемся и плывём по течению. Тогда можно услышать интуицию и подсказки рода. Расскажу такую историю. Максиму тогда было шести лет, и мы всей семьей возвращались зимой с дачи. С нами в тот день еще был друг Максима. Мы ехали на высочином джипе в Энн-Крузере, и муж привязал к нему сзади санки, на которые посадил мальчишек. Так и ползли потихоньку по заснеженному дачному поселку, пока не настала пора выезжать на главную дорогу. Мы остановились, убрали санки в багажник, посадили детей в машину. Только отъехали, Макс говорит. Мам, варежки потерялись. Какие варежки, сынок, спрашиваю. Которые бабушка связала? А бабушка для Максима. Это соседка баба Тася. Она всем ребятам во дворе была как родная, приглядывала, помогала, утешала, носки вязала, сидела с детьми, если у родителей дела. Мировая бабуля, на мою родную похожа. Ой, да у тебя этих варежек дома вагон, отмахивается муж. Это что, возражаю? Это же баб Тасины варежки, они святые. Разворачивайся, надо их найти. Да как я тебе здесь развернусь? Как хочешь, но эти варежки потерять нельзя. Дорога, по которой мы ехали, проходила вдоль реки, а с другой стороны её подпирали горы. Никак не развернуться. Тогда муж останавливает машину, и тут нас обгоняет и легковушка, и уезжает вперёд. Максим сбегал назад, подобрал варежки и вернулся. Это заняло несколько минут. Мы сели в машину и поехали дальше. Та легковушка обогнала нас примерно на полкилометра. Гололёд, снег. Муж вёл машину медленно и осторожно. Впереди дорога шла вверх, заворачивая в сторону так, что нам не было видно, что за поворотом. И только легковушка начинает подниматься в гору, как из-за поворота вылетает лесовоз, громоздный КАМАЗ, а на прицепе у него пирамида из закреплённых цепями брёвен. Обычное дело для богатой лесами Сибири. Снизу мы наблюдаем, как лесовоз начинает заносить. Кабина уходит в сторону, а прицеп продолжает лететь поперёк дороги. Визг тормозов. Лес срывается и раскрывается веером. Легковушка проходит ровно под ним, царапая крышу о брёвна. Мы с мужем наблюдаем это, оцепенев. Если бы не варежки, там оказалась бы наша машина. Лэнд-крузер выше легковушки, и его бы этими бревнами на скорости пополам перерезала, и нас двоих вместе с ним. Дети ниже сидят, они, может, и уцелели бы. Вот так варежки Бабы Тася нас спасли, а на самом деле сработала защита рода. Максим интуитивно среагировал, сколько дети этих варежек теряют и даже не вспоминают. И следом я, тоже интуитивно, убедила мужа остановиться, хотя он и не хотел. Это происходит с каждым из нас всю жизнь. Иногда мы замечаем, иногда нет. Каждый раз, когда такое случается при свидетелях, я понимаю, значит, я о чём-то забыла. Конечно, я постоянно живу в общении с предками в каждом действии и моменте. Я вижу знаки на всех уровнях, но иногда забываю об этом и думаю, что я просто человек, а не духовное существо. Тогда они напоминают и творят чудеса, причём прилюдно, чтобы ты уже точно не забывал. Это маячки нашей связи с предками и духами рода. Нас ведут и охраняют. И если что-то не должно произойти, оно и не произойдёт. Я тонула, попадала в аварии, были и другие опасные случаи, и каждый раз, независимо от ситуации, появлялось чувство, будто меня выдёргивают из неё в последний момент. Если взять квадрат Пифагора, я трёхсемёрочный человек, а такие всегда ходят по лезвию ножа. Находясь на грани между жизнью и смертью, ты проходишь обучение. Тебе показывают, как из любой ситуации можно выйти за считанные секунды до того, как она произойдёт. Представь, что ты сидишь за рулём, несёшься по трассе и тут понимаешь, лобового столкновения не избежать. В этот момент время словно меняется, и каким-то чудом ты проскакиваешь мимо встречного автомобиля. Я неоднократно так удачно выходил из опасных историй на дороге. Те, кто оказывался со мной в машине, были в ужасе. Ты вообще с ума сошла? Ты как вообще проехала? Что это было? Мы ничего не поняли. Или вот случай. Мужчина, с которым я жила после развода, был из криминальной среды. В какой-то период у них постоянно происходили разборки, стрельба, убийства и прочее. Как-то раз мы возвращались домой, я была за рулём. Чтобы поставить машину, нужно доехать до стоянки, которая находится через несколько дворов после нашего. Мы едем мимо дома, и тут на светофоре у меня резко скручивает желудок, кишки завязываются узлом. Я резко останавливаю машину, выскакиваю из неё со словами: "Всё, не могу". Бегу в подъезд, скорее на горшок. Кое-как успела. Начался сильнейший понос. Через 15 минут звонит муж и говорит: "Приезжай, забирай машину. Нас всех обстреляли, и мы сейчас убегаем". Я еду на стоянку, а у машины лобовик расстрелян. Вот так ангелы отвели от меня эту ситуацию. И другие случаи были. Например, однажды я потеряла ключи. Весь дом обыскала. Нет их, и все тут. Когда нашла и спустилась во двор, там собралась толпа народу. Оказалось, с крыши грохнулась огроменная сосулька. Если бы в этот момент я выходила из подъезда, меня бы просто размазало. И такие моменты происходят постоянно. Я уже не застреваю на них внимание, просто благодарю за помощь. Если снова не могу найти ключи, 5 раз возвращаюсь домой, потому что забыла сначала одно, потом другое или опаздываю по другой причине, всегда говорю своим ангелом. Спасибо, пацаны. Чтобы в твоей жизни было меньше проблем, когда опаздываешь или не заводится машина, поблагодари за это. Тебя отводят от беды. Опоздаешь на встречу, значит, она была не нужна. Не стоит бежать за автобусом. Это не случайность. а закономерность, которую важно понимать. Когда человек прёт против течения, он живёт против себя. Помни, всегда происходит только то, что для тебя лучше, поэтому доверься вселенной и ангелам-хранителям. Замечай знаки. Если видишь на часах 11:11 .11 или 22:22, .22, тебе показывают, что всё будет хорошо. Клиентка недавно спрашивает: "Я уже 3 года постоянно замечаю на часах 22:22. .22. «О чем мне пытаются сказать?» «Проще простого», — отвечаю. «Время действовать давно пришло. Тебе пора. Есть мысли, о чем это?» «Конечно, я уже три года собираюсь с работы уволиться». «Так в чем дело тогда? Тебе настойчиво показывают, а ты не видишь. Эти 22-22 еще в кошмарах сниться не начали?» Вот юмористка. Ей три года показывают одно и то же, а она думает, что это может означать. «Ну давай еще 20 лет подожди, почему бы и нет?» Люди не смотрят по сторонам, им кажется, что знаки — это обязательно сны или события. Тонкий мир живет параллельно с нами, и у его обитателей прекрасно получается совершать действия в нашем мире. Вещь, например, могут спрятать, а потом вернуть в другое место, не туда, откуда взяли. Уверена, что у тебя такое бывало. Смотришь и понимаешь, что предмет только что лежал тут, а его уже нет. Бабушка нас учила, что в таком случае нужно сказать. Домовой-домовой, поиграл и отдай. Наши бестелесные друзья, те ещё шутники, но они нам помогают. Мы не видим всего своего пути, а они видят. Доверяй энергетическому пространству вокруг себя и тем, кто в нём живёт: домовым, призракам, ангелам, духам и прочим. Но для этого нужно доверять в первую очередь себе. Не надо бояться смерти да и вообще негативных событий. Делай всё от чистого сердца, по-настоящему. Когда мы всё слышим и понимаем, мы приходим к гармонии. А пока мы глухи и немые, нас будут постоянно тыкать носом. Зайти в отрицание и жить в нём трудно, но выйти ещё тяжелее. Силы тьмы не захотят тебя отпускать, будут держать до последнего. Но затем в тебе произойдёт полная замена энергии из минусов в плюс. Это смерть и перерождение. В каждом из основных переходов нашей жизни мы сначала умираем. А потом рождаемся заново, совершенно другими людьми. Тот, кем-то был до этого, посторонний, непонятный человек, остающийся бледным, будто чужим воспоминанием. Умом я понимаю, что это я так желала, но иногда думаю, что это было за неразумное существо с другой душой и намерениями, и насколько широко мне ещё предстоит развернуться.